Глава двадцать Маркус фон Вирген соскочил с коня возле моста, ведущего к замку охотников. Рядом с ним спешился старый Август Кёльн, бывший у молодого господина денщиком. Август покосился на Маркуса. Он еще помнил, как его отец пытался сохранить хоть какие-то обычаи с их далекой родины. Молодежь же уже была местной, только имена и остались. И то все чаще и чаще стали называть детей русскими именами. Среди аристократов традиции еще кое-как сохранялись, но даже язык предков молодые люди знали в большинстве своем плохо и говорили на немецком с выраженным акцентом. Вот и он денщик, на манер принятых в Российской империи понятий. Самому Августу было на подобное положение дел уже плевать, он родился здесь в гиблых землях и никогда не видел Великую Германию, как ее называли старики, а вот оставшихся в живых из старшего поколения было жалко. «Мало кто сумел приспособиться к изменениям, разве только фон Майснер. Вот тоже где скользкий тип. И сыночек весь в папашу пошел. Этот везде выгоду найдет и без мыла в любую щель пролезет». Денщик снова посмотрел на фон Виргана. Парень нервничал. «Все-таки решение, которое он собрался принять, может изменить всю их жизнь, и не факт, что к лучшему. Но Август знал, почему Маркус так быстро сменил приоритеты в пользу охотников». Оставаться в гордом одиночестве было уже невозможно, не вывозил их род постоянные прорывы и шалости нечисти из Вольфсангеля. Вариантов, кроме Майснера и охотников, не было. Нет, чисто теоретически, Маркус мог обратиться за покровительством к кому угодно из баронов, но парень был умным и прекрасно понимал, что никто из соседей не позволит так вклиниваться к ним на границу кому бы то ни было. К тому же Майснору будет проще стереть мелкопоместного дворянина с лица земли и забыть о его существовании, чем позволить такую выходку. С охотниками сложнее. Бароны не застали прежних хозяев. Точнее, они их встретили один раз, когда развернули оружие против тех, кто сейчас пакостит из Вольфсангеля. в Того раза им хватило, чтобы впечатлиться по самые гланды воинскими умениями и магической мощью хозяев этих земель. Настолько хватило, что они до сих пор не знают, как к ним относиться и стараются не делать ничего такого, что теоретически может охотникам не понравиться. Плюс все эти легенды, которые о легендарных воинах ходят по всей земле. Но охотников никто больше не видел с того раза. Замок был заблокирован, пройти и просто узнать, что произошло, не представлялось возможным. Потом открылись порталы, отрезавшие гиблые земли от остального мира, и об обитателях замка начали забывать. И вот теперь появились наследники. Чего от них ждать никто не знал. Но Маркус решил рискнуть и обратиться именно к ним. И вот теперь они стоят здесь, возле моста, и ждут, когда же их впустят внутрь. Ворота дрогнули и начали медленно открываться. Маркус глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, и пошел по мосту, ведя за узду своего коня. Чуть помедлив, за ним на мост, ступил Август со своим конем, а потом мальчишка-конюх, который вел четырех кобыл из гарема алмаза. Это был тот самый мальчишка, который ездил за подмогой, когда Роман сцепился с Клаусом фон Майснером. Во дворе их ждал Петров. «А, ты, значит, конюх», — обратился он к испуганному мальчишке. Тот выглядел настолько испуганно, что складывалось впечатление, будто его привели в логово к дракону, чтобы бросить на съедение, а не поменяли место службы. «Звать-то тебя как?» «Санька», — тихо проговорил конюх, глядя на Сергея огромными голубыми глазищами. «Ух ты! Прямо как нашего командира!» Сергей улыбнулся. «Пошли, покажу тебе конюшню. Заодно красоток этих разместим. Пускай с алмазом перехрюкиваются, чтоб скучно не было». «Лошади не хрюкают», — насупился мальчишка. «Правда?» — Сергей очень натурально удивился. «Надо же! Вот век живи, век учись», — сказал он, разводя руками. «Но я-то механик, больше по железным коням. А они порой не только хрюкают, но и попёрт... Хм... Ладно, пошли. Чего лясы точить попросту?» «Эм, а мы?» Маркус заметно растерялся, да и Август пришел в недоумение. «Вас ждут уже, мне на ваших переговорах делать нечего». Сергей даже удивился, когда ему задали этот вопрос. «Я вас провожу, господа, как только вы обратите на меня внимание». Маркус резко развернулся, проклиная себя за несдержанность. Перед ним стоял высокий, хорошо сложенный мужчина с очень прямой спиной и равнодушным, можно даже сказать, надменным лицом. Одет он был в черный строгий костюм. Маркус мог поклясться, что когда они прошли через ворота, этого человека здесь не было. «Это Зик, наш дворецкий», — сжалился над гостями Сергей. «Он проводит, эм, господина фон Виргана куда надо. Вот тебе, мил человек, придется или здесь остаться, или со мной пойти, посмотреть, как алмазик устроился». Он странно запнулся, когда обращался к Маркусу, словно через себя переступал, обращаясь к нему господин. Последние же слова относились к Августу. Денщик посмотрел на своего молодого господина, и Маркус довольно нерешительно кивнул. Его приглашали на переговоры одного, и с этим необходимо было считаться. «Я, пожалуй, с вами пойду», — кашлянув ответил Август. «Вот и отлично!» Сергей развернулся и пошел к одной из дверей, выходящих в этот двор. «Тебя звать-то как?» Что ответил Денщик, Маркус уже не слышал, потому что шел за Зиком к центральному входу в замок. Дворецкий, которого в прошлый раз здесь не было, привел его на этот раз не в гостиную, а в просторный, очень строгий кабинет. Все здесь было выдержано в одном, можно даже сказать, немного аскетичном стиле. На стенах деревянные панели, тяжелые портьеры на окнах, массивный стол, несколько таких же массивных стульев, пара шкафов. Вот и вся обстановка. Из украшений большие часы на стене. Александр Белов сидел за столом и смотрел слишком светлыми глазами за приближением Маркуса. Роман стоял у окна, скрестив руки на груди. «Проходите, господин фон Вирган, присаживайтесь!» Белов встал из-за стола, приветствуя Маркуса. «Давайте обсудим дела наши скорбные!» Даша у нас задержалась. Собственно, к тому времени, как приехал Вирган, она все еще обследовала целительское крыло. В нем оказалось собрано много уникальных штуковин, от которых девушка впадала в экстаз. а назначение некоторых и не знала. Скорее всего, эти неизвестные штуковины прибыли из другого мира. Хозяйка очень неохотно дала согласие на то, чтобы проконсультировать Дашу, если возникнет такая необходимость. Когда я вышел в коридор, то прямо спросил, почему она так враждебно относится к целительнице. В ответ хозяйка заявила, что не доверяет человеку, не принесшему клятву верности охотникам. Но так уж и быть, для целительницы она сделает исключение». Потому что если вдруг что-то случится, то вытаскивать с того света она не сможет, в отличие от целительницы. И лучше уж с такими охотниками, чем вообще без них, еще почти век без дела стоять. Довод был вполне логичный, как мне показалось. Тем более, что я сам думал о разных клятвах. И именно с ними сейчас должен был дед разбираться перед визитом Виргана. У нас катастрофически не хватало времени почти ни на что. Слишком стремительно, на мой взгляд, двигаются события. Сесть бы и передохнуть, да глядеться по сторонам. Ну, помечтай, Рома. Мечтать вообще не вредно. Хорошо, хоть с утра пораньше в сейф наведались. Сейф был разделен на несколько небольших бронированных комнат. В одной из них вообще ячейки вроде депозитарных были по всем стенам установлены, и даже почти с такими же ящиками. Посередине комнаты стоял стол. На нем лежали две пары перчаток из странного вида кожи. «Крокодилья, что ли?» — задал я вопрос, вертя перчатки в руках. «Чешуйки странные, ромбовидные какие-то». «Это защитные перчатки нулевого уровня из кожи сумеречного дракона», пояснил Зиг, сопровождающий нас в трех лицах. «Нулевого уровня — это значит вообще без уровня? То есть в них можно вообще любую дрянь хватать?» Принялся рассуждать я, и тут до меня дошло. «Так, стоп, из кожи дракона? Ты сказал, что они из кожи мать его дракона?» «Сумеречного дракона, если быть точным». «Этот вид драконов отличается особой свирепостью и неуязвим к магии в любом ее проявлении», — любезно уточнил Зиг. «Скажи мне, Зиг, порадуй Рому». Я перевел взгляд с перчаток на Дворецкого. «Эти драконы, как и все остальные, водятся в том мире, где этот замок был построен?» «Нет, в мире, из которого замок перенесло спонтанным порталом, драконы не водятся. Они встречаются здесь, в этом мире. Селятся в основном возле действующих заклинивших порталов» при условии, что там есть горы, естественно. Вот тебе и ответ на вопрос, почему сюда не могут прилететь сотни-две жабли и доставить армию с кучей спецов по закрытию разных аномалий. Драконы, чтоб их всех. Господи, боже мой, за что ты с нами так, а? Вопрос был риторическим. Надев перчатки, я рванул первый попавшийся ящик. В нем лежал небольшой замшевый мешочек. Развязав тесемки, вытащил крупный красный камень. Камень переливался на свету и странно пульсировал. «Понятно, это хранилище артефактов». Я сунул камень обратно в мешочек и закрыл ячейку. «Артефакты, которые хранятся в этом сейфе, не выше пятого уровня», — уточнил Зик. «Здесь есть каталог или что-то вроде этого?» — спросил я. «В первой ячейке вы найдете планшет с архивом и каталогами всего, что хранится в замке, с кратким описанием. Вам будут доступны каталоги и архивы первого уровня допуска». Отлично. Я тут же извлек такую нужную вещь. Утащив планшет к себе в комнату, я решил начать разбираться в управлении вечером. Как только завершатся все визиты, я позанимаюсь немного магией. Надо ежедневник завести, чтобы дни по часам распланировать, а то у меня уже башка кругом идет. Денег в сейфе оказалось вполне достаточно, чтобы не сдохнуть с голоду. Основные средства кедрово хранили в банках, и сейчас, когда род присекся, счета отошли государству. Придется свой счет открывать и начинать думать, как заработать. Экспедицию к какому-нибудь необследованному замку устроить на крайний случай. Но это в перспективе. Сейчас пока на пару месяцев денег хватит. Нам пока освоиться надо, прежде чем в авантюры впрягаться. В третьей комнате хранились драгоценности. Вот тут было чем полюбоваться. В крайнем случае, можно было что-то из них продать. До арсенала мы пока не дошли. Решили, что после визита Маркуса туда всей дружной толпой отправимся. Вот так и получилось, что я оставил Дашу в целительском отсеке под наблюдением хозяйки, сам же направился в свою комнату, наскоро принял душ и переоделся. Благо, в шкафу нашлась кое-какая одежда, но ее было до странности мало. Так, пара штанов и рубашек, даже домашней одежды было гораздо больше. Понять, что двигало кедровыми в их нелегкой жизни, я не мог, да и не старался. Тем более, что шелковая рубашка мне понравилась. «Я впервые надел натуральный шелк без малейшей синтетической нити, и ощущения были непередаваемые». Маркус появился перед мостом за 10 минут до назначенного срока. Хозяйка мне об этом сообщила сразу же, как только он спешился. Немного помариновав его для порядка, я велел открыть ворота. Верган вошел в кабинет и огляделся по сторонам. Они с дедом расселись за столом. Я же остался стоять возле окна, сложив руки на груди. «Какой ответ вы мне дадите?» — спросил Маркус. Он был немного бледен, но держался твердо. «Я хочу, прежде чем дать окончательный ответ, прояснить некоторые моменты», ответил дед, не сводя пристального взгляда с молодого лица Виргана. «Вы все ваши домочадцы, дадите мне клановую клятву». «Вы хотите, чтобы Вирганы вошли в ваш клан?» удивленно спросил Маркус. «Да, хочу. Это решит много моральных проблем, которые могут меня преследовать в будущем». «Например, я не буду задавать себе вопрос, зачем мне спешить к вам на помощь, если вдруг произойдет несчастье. Также я не буду сомневаться в том, что вы предоставите мне вашу дружину по моему первому требованию». «То есть я могу не предоставлять вам обязательно 50 полностью вооруженных воинов согласно закону о вассалитете, осторожно уточнил Маркус. «Нет, только в случае необходимости. Как члены клана вы будете обязаны прийти по первому требованию главы», — кивнул дед. «Кроме того...» «В случае возникновения той самой необходимости, обеспечить воинов всем самым необходимым будет входить в обязанности рода Беловых. Но есть и минусы. Например, ваши земли и даже дом станут собственностью клана. Естественно, в договоре права пользования всем этим отойдет роду фон Вирганов, Но ну, а сами понимаете, глава клана может распорядиться и по-другому». «Такие эксцессы маловероятны», — ответил Маркус. Было видно, что парень тоже готовился к этой встрече, Или уже давно был готов к тому, что подобные переговоры однажды предстоят? «Но они возможны, и вы должны о них помнить. С другой стороны, теперь вы можете спокойно выставлять того же алмаза на скачке, и он будет выступать от имени нашего клана». Дед улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. «Что, кроме обязательного взноса в казну клана, я должен буду предоставлять?» Деловито поинтересовался Маркус. «Пока ничего, хотя в договоре будет пункт, что возможно дополнение в зависимости от ситуации». Дед поднял со стола папку и протянул ее вергану. «Вот, ознакомьтесь, если вас все устроит, то через неделю устроим подписание документов, торжественное принятие клятв и не менее торжественное вручение частичного допуска новым членам клана в замок, чтобы не стоять перед мостом в надежде, что вас заметят». клан гиблый?» — спросил Маркус, который сразу же открыл папку. «Так получилось», — развел руками дед. С названием клана действительно получилось забавно. Когда мы утром за завтраком обсуждали возможную форму сотрудничества с Вирганом, хозяйка посоветовала клан. Как начало длинного пути по приведению баронов к ответственности. Мол, потренируйтесь пока на Виргане, там еще кто-нибудь подтянется и так далее. Форма по основанию клана была уже готова. Еще кедрово ее подготовили, осталось только поменять главный род и дать название клану. Кедровым было не клан собирать, бароны на гиблых землях появились позже. Так что форма вот она, пригодилась. «Не нравится мне само название клан, мафии какой-то отдаёт», отдает. поморщился дед. «На гиблых землях гиблый клан какой-то». «Это официальное название?» — деловито переспросила хозяйка. Не дождавшись ответа, который ждала ровно три секунды, она добавила. «Поздравляю». Отныне Александр Борисович Белов зарегистрирован как основатель и глава клана Гиблый. Род охотников Беловых назначен главным родом в клане. Регистрация завершена. «Стой ты, что творишь, железяка чертова!» Дед вскочил на ноги, но так долго ждавшая этого момента хозяйка уже сделала свое грязное дело. «Рома, найди способ ограничить ее власть!» «Слушаюсь», — меланхолично ответил я, «хотя не представляю, каким образом буду это делать». «Ты можешь подготовить документы в строгом соответствии с существующим законодательством и делопроизводством?» — спросил я, обращаясь к хозяйке. «Смогу. Александр Борисович, можно мне будет консультироваться с вами по спорным пунктам?» — примирительным тоном спросила хозяйка. «Вы злитесь, но я не нарушила ваш приказ, только выполнила основные пожелания». «Значит так, с этой секунды ты не будешь делать ничего до того момента, пока я не услышишь от меня команды «Выполняй». А теперь пойдем займемся бумагами и клятвами. Я могу идти? Маркус закрыл папку и прижал ее к груди. Ему явно не терпелось изучить ее вдоль-поперек с юристами, заключить уже это чертово соглашение. Да, дед кивнул о чем-то, задумавшись. А когда Верган уже вскочил, остановил его. Господин Верган, скажите, к кому мы можем обратиться, чтобы нам поставляли свежие продукты? У нас пока нет слуг, а самим ходить по рынкам, сами понимаете. «Конечно». Маркус невольно покосился на дверь. «Ясно. Он никак не мог понять, кто такой Зик и почему Дворецкий не может озаботиться продуктами». «У нас есть небольшое производство, мы как раз продуктовой продукцией занимаемся. Я распоряжусь, чтобы мои люди доставляли вам все самое необходимое. Можно это, кстати, включить в дополнительный пункт? Скажем, 2% от обязательных взносов в казну клана заменить на поставки продуктов в замок?» «Да, думаю, что это будет разумно». «Добавьте туда же корм для лошадей и оставьте процент изменяемым. Мы не знаем, сколько вам народу придется в итоге кормить», — добавил дед. Маркус слабо улыбнулся и вышел в коридор, где его ждал Зиг, чтобы проводить до ворот, а то вдруг парень заблудится. Как только дверь за ним закрылась, дед потянулся и потер шею. «Как же тяжко», — сказал он, поднимаясь. «Так сейчас в арсенал?» Нет, сейчас мы пойдем в целительское крыло. Там Даша заскучала уже, она тебя осмотрит, и я ее провожу. А ты тем временем примешь клятву у Конюха, заодно и потренируешься. И только после того, как я вернусь, пойдем в арсенал. Я отлепился от подоконника и первым подошел к двери. Точно надо заводить ежедневник, а там и до секретаря отдела может дойти.